«Вопрос!» Снова раздалось из передних рядов. «Уважаемый коллега! Но не этот ли процесс делает сама природа со всеми нами? Мы регулярно подвергаемся опасностям, и часть нас гибнет! Если бы действительно везучесть была наследственной, то...» «Спасибо за вопрос!» «Действительно, мы считаем, что естественный отбор везучих идет постоянно. И все мы...» Анастасий обвел глазами ряды ученых. «Обладаем куда большей везучестью, чем можно было бы ожидать. Возьмем, к примеру, меня. Именно мне выпала честь делать этот доклад. А мой предок трехсотого колена был одним из немногих, кому удалось остаться в живых при знаменитом обвале лосинской пластины». Другой вопрос – Почему везучесть хаминоидов превосходит нашу на несколько порядков? И мы нашли ответ на этот вопрос Представьте себе шишигу Обычную лабораторную шишигу Маленькую и лапчатую Представьте себе, будто при ее рождении Существует некий конкурс из миллиона душ Каждая из которых имеет шансы родиться в теле шишиги Но случайный выбор падает лишь на одну душу из миллиона. Таким образом, мы имеем ту же самую кастрюлю и щебень, которые выполняют отбор перед рождением. «Коллега, какая душа! Изучая хаминоидов, вы сами впали в религиозность!» Раздался возмущенный вопль из передних рядов, и толпа неодобрительно загудела. Прошу спокойствия и внимания Анастасий так нервно постучал по кафедральному столу Что сломал два коготка на целой руке Хотя боли уже не ощутил Душу я упомянул лишь как иллюстрацию принципа О котором сейчас расскажу Этот принцип мы назвали механизмом пренатальной лотереи Проще говоря, случайный отбор существа еще до его рождения «Как это мыслимо!» Раздалось из передних рядов, и толпа вновь яростно зашумела. «Минуточку! Я уже заканчиваю лекцию. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Господа коллеги, вы сейчас ведете себя, как нетерпеливые хоминоиды!» Аргумент подействовал. Шум смолк. «Итак, хоминоиды!» сказала Анастасия, успокаиваясь. Мы переходим к последнему, самому важному штриху доклада. Это покажется невероятным, но механизм принатальной лотереи у хоминоидов действительно существует, и организован он, на удивление, просто как известно, хоминоиды существа многоклеточные. Но при размножении используют принцип развития из одной клетки. Казалось бы, вот и первая странность. Нелогичнее было бы многоклеточному организму размножаться делением или почкованием, как делают все многоклеточные нашей галактики. Но нет, каждый хоминоид вырастает из единственной клетки. Далее мы с удивлением видим, что хеминоиды существа двуполые. Новая особь появляется лишь при слиянии двух клеток в одну. Казалось бы, снова полный абсурд. Два многоклеточных организма совмещают клетки, чтобы получить одну, из которой снова вырастет многоклеточная особь. Зачем такие сложности? Но именно здесь возникает очень интересный эффект. В момент оплодотворения хаминоид женского пола производит одну клетку. А хаминоид мужского пола, вот теперь внимание, производит более 200 миллионов клеток сперматозоидов. Сливается с женской клеткой лишь одна, а остальные гибнут. Зачем это нужно с точки зрения природы? Над этой загадкой бились многие поколения биологов хоминологов Но наша гипотеза отвечает на этот вопрос. Это нужно для того, чтобы выбрать самую везучую клетку из двухсот миллионов. Таким образом, отбор самых везучих происходит еще до рождения. «Посмотрите на хаминоидов! Мы видим результат!» Толпа озадаченно молчала. Анастасий торжествующе смотрел вдаль. «Позвольте!» — раздалось из передних рядов сквозь шум дождя. И теперь профессор понял, кто это. Главный враг и оппонент, коллега Эсту, шагнул вперед И ехидно продолжил. Да сколько я изучил вопрос, этот половой механизм свойственен не только хаминоидам, но и большинству существ их планеты. Или вы утверждаете, что те же самые собаки хаменоидов тоже самые удачливые существа во Вселенной?» «Я готовился и к этому вопросу», — хмуро кивнул Анастасия. Да, коллега, я решительно утверждаю, что любая собака хаминоидов на несколько порядков удачливее любого существа галактики. Даже у хаминоидов существует поговорка «Заживет, как на собаке», из которой можно сделать вывод о стойкости собак к травмам. Покажите мне в галактике любое другое многоклеточное существо, которое способно выжить после любого Даже самого мелкого ранения Ведь даже... Я не верю ни одному слову! Это полнейший бред! Коллега Эсту Старкастически улыбнулся Анастасий, Все мы прекрасно знаем, с каким подозрением ваш клан всегда относился к нашим исследованиям Но работа проделана, выводы очевидны У вас нет аргументов, чтобы их опровергнуть «Вы хотите что-то доказать? Давайте проведем эксперимент!» «Вы направляете на планету хоминоидов летающую тарелку и похищаете собаку, после чего садитесь с ней в камеру удачи и подвергаетесь бомбардировке щепнем, а мы посмотрим, как долго сумеет избегать гибели!» «Все слышали, как меня всенародно оскорбили!» заорал профессор Эсту, и начал стремительно карабкаться на кафедральный холм. «Неслыханно! Мне предложили устроить кражу! Меня сравнили с собакой! Мне угрожали гибелью!» Толпа возмущенно загудела. Анастасий похолодел. Действительно, забывшись, он сказал лишнее. Ни в коем случае нельзя было говорить в таком тоне. «Лживые теории профессора Анастасии» «Призывают к насилию! Он ответит за гибель миллионов лабораторных шишек! Он ответит за призывы к воровству!» «Помилуйте! Я же ни в коей мере не утверждал!» Начал Анастаси, но Эсту проворно поднялся на кафедральный холм и отпихнул его от микрофона. «Нет!» — закричал профессор Эсту в микрофон, от возбуждения стремительно зеленее. Его голос понесся над равниной. Анастасия ответит за свою лживую теорию. Его теория пытается представить хаминоидов избранной расой. Да, избранной расой. А всех остальных объявить неудачниками, существами второго сорта. Это возмутит! Эсту схватился протофалангой за сердечную вибриому и безвольно осел на помост кафедрального холма. Наступила тишина. Вдруг послышался визг из передних рядов. Заголосила толпа. Далою живую теорию! Долою, бикс профессора Эсту! Тарил гром, и дождь наконец палился сплошной пеленой. Профессор Анастасия обреченно закрыл головогрудь протофалангами. фалангами. В воздухе кружились разбросанные листы с тезисами. Огромные капли дождя рвали их на клочки и прибивали к холму, словно гвоздями. Голом! — гласил Равнина. Все оказалось впустую. Доклад не удался.